Если огурцы разводят на открытых грядах, участок должен быть теплым, солнечным, хорошо защищенным от ветров. На холодном или сыром участке растения чахнут, погибают. Почвы лучше подбирать не слишком тяжелые и обязательно плодородные, унавоженные. Эта культура великолепно удается на поймах с глубоким залеганием грунтовых вод, И, само собой, на огородных, рыхлых землях. Огурцы исключительно отзывчивы на внесение навоза. Причем их пускают первой культурой по свежему навозу. При умелой агротехнике и достатке навоза можно снять приличный урожай огурцов, даже на неподходящих почвах. Ведь свежее органическое удобрение не только утепляет и разрыхляет грунт, но и создает в приземном слое воздуха наиболее благоприятную атмосферу с повышенной концентрацией углекислого газа участок предназначенный под огурцы готовит еще с осени тщательно собирает на нем все растительные остатки и сжигают почву перекапывают очищая от сорняков весной как только подсохнет грунт участок еще раз разделывает чтобы почва прогрелась и надышалась. Затем поднимают гряды, разбивают на них гребни, после выемки почвы на полштыка лопаты по всей длине будущих гребней укладывают основу из соломистого свежего навоза. Вынутую почву перекладывают на место, и только после этого гряды с вывершенными гребнями окончательно отделывают и оправляют. Навозную основу, разумеется, можно подвести не только под гребни, но и под грядку в целом. К посадке огурцов приступает во второй половине мая, когда опасность заморозков окончательно отпадет. На приусадебном огороде огурцы разводят как семенами, так и рассадой. Семена перед посевом прогревают около двух часов при температуре шестьдесят градусов. Растения из прогретых семян лучше развиваются и раньше плодоносят. Некоторые хозяйки стараются проращивать семена и тем добиваются дружных всходов. На каждом квадратном метре грядки размещают 3-4 растения. Семена заделывают неглубоко. В производственных условиях распространено дрожжирование семян. На их поверхность наносят обволакивающий слой. Этот слой обыкновенно состоит из удобрений, включая микроудобрения, добавлены в него и препараты, подавляющие возбудители болезней. Такая питательная и санитарная среда улучшает прорастание семян, повышает их всхожесть, исключает прореживание молодых растений. Дрожжированные семена не повреждаются ростковой мухой, не клюют их налетевшие птицы. В последнее время огородники предпочитают разводить огурцы рассадным способом. Это сокращает сроки плодоношения, что весьма важно для ранних огурцов, и увеличивает к тому же урожайность. Рассаду выращивают в торфоперегнойных кубиках со стороной 8 см, приготовить которые несложно и в домашних условиях. Кубики, или как их еще называют, горшочки, устанавливают в мелкие ящики, а ящики помещают в парник.